О чем же она могла написать? О, она знала очень много. Она была в философии в обычаях народов Европы. Много рассказывала о нелегкой судьбе женщин во всем мире. Маркиз был изумлен. Откуда ваша матушка знала такие вещи? К его удивлению. Люсия не стала ничего объяснять, просто отвела взгляд и, как уже бывало, слегка покраснела. Опять она сказала больше, чем хотела. Вместо ответа девушка произнесла. «Я думаю, что отсюда Большой канал смотрится особенно великолепно, лучше, чем откуда-либо еще». Действительно, с того места, где они сейчас находились, были видны маленькие петляющие улочки и палацца, выходившие к величественному мосту Риальто, запечатленному на многих полотнах. Маркиз хотел было заметить, что она так и не ответила на его вопрос, но решил не расстраивать девушку, которой и так пришлось сегодня очень тяжело. Он согласился с ее словами, а через несколько минут гондола остановилась у палаца. Они поднялись по лестнице, и Люсия тотчас же отправилась к себе снять шляпку. Маркиз остался дожидаться ее библиотеки, украшенной теперь картинами ее отца. Когда Люсия вошла, маркиз рассматривал одно из полотен, ощущая запечатленный боманом свет, лившийся с неба и отражавшийся от воды, и восторгаясь мастерством художника. Девушка подошла к маркизу и очень тихо произнесла: Это моя самая любимая картина. Когда он ее закончил, Мне казалось, она может говорить со мной. «Мне тоже так кажется», — ответил Маркиз. Люсия удивленно посмотрела на него. Маркиз понимал ее, как никто другой. Он заметил, что девушка плакала, но не стал расспрашивать ее, Вместо этого он опустился на диван и произнес. «Я заказал английский чай. Надеюсь, вам понравится. Или вы предпочитаете шампанское?» «Я хотела бы чаю», — ответила Люсия. Хотя здесь в палаце серебряная посуда была не того качества, к которому привык маркиз но повар старался приготовить поистине английские сэндвичи и пирожные. Люсия разлила чай с той простотой и естественностью, какую можно было ожидать только от истинной леди. Со времен королевы Анны чаепития стало в Англии едва ли не священным обрядом, и маркиза частенько раздражала, когда женщины, которому он покровительствовал, не соблюдали обычай. Однако Люсия оказалась безупречно в роли хозяйки. Отпив чай из фарфоровой чашечки, на всякий случай маркиз прихватил с собой в Венецию великолепный сервиз. Она аккуратно съела сэндвич, а потом пирожное. Поглядев на бесчисленные блюда с деликатесами, стоявшие на столе, Маркиз произнес. Если вы не собираетесь следовать моде и бесконечно худеть, вам придется есть больше, чем сейчас. Люсия усмехнулась. Я никогда в жизни не ела так много, даже когда жила дома. Расскажите мне о вашем доме. — попросил Маркиз. — Вы говорили, перед отъездом ваш отец все продал, но, должно быть, остались родственники, которые с радостью примут вас теперь. Наступило молчание. Наконец Люсия ответила. — Вы же сказали, что сейчас мы не будем об этом говорить. Разумеется, нам не к спеху, согласился Маркиз. Но я думаю, вам следует написать тетушке или кузине или бабушке, рассказать им о своей жизни и подготовить их к своему приезду. Люсия потупила глаза. Смотревшему на нее Маркизу показалось, что на фоне массивных стен библиотеки девушка выглядит слишком хрупкой. Вероятно, причиной тому был цвет ее волос и безупречность белой кожи.